Глава 10. Эгоистичное название. Поскольку научное название можно давать в честь кого угодно, не возникнет ли у открывателя нового вида искушение назвать его своим именем? Если мне вдруг посчастливится найти и описать новый восхитительный вид райской птицы, могу ли я назвать его Парадизея Херди? А если могу, то стоит ли это делать? Меня много раз уверяли, что подобное нарциссическое самовозвеличение недопустимо. Но, как оказалось, это не так. Международный кодекс ни ботанической, ни зоологической номенклатуры этого не запрещает. Поэтому придуманное мной название «Парадизея Херди» могло бы стать вполне законным, а наука и сама птица навсегда остались бы с этим названием. На самом деле, некоторые ученые называли виды в свою честь. Хотя таких названий мало. Потому, видимо, что среди систематиков это считается моветоном. Так делать просто не принято. Но если все же такое происходит, крайне редко разумеется. Все закатывают глаза в недоумении. Впервые такое недоумение было выражено в отношении не кого-нибудь, а самого Карла Линнея, который, как вы помните, изобрел биноминальную систему, создав возможность называть виды в честь кого угодно, в том числе и себя. Любимым растением линнея был нежный лесной полукустарничек с ползучими побегами, который иногда называют зонтичной травой или лесным чаем. На шведском, родном языке линнея, он называется не столь красиво – гихтграсс или трава подагры. Ее научное название – линнея бореалис, линнея северная, а точнее – линнея бореалис линеус. Добавление линеус. Указывает на автора названия. поэтому часто можно встретить утверждение, что Линней назвал род Линнея в честь самого себя. На самом деле не все так просто. Вот история о том, как Линнея получила свое имя. Раньше ее называли Кампанула Серпилифолия, как и целую группу отдаленно похожих растений, встречающихся от крайнего севера Европы до Средиземноморья. Линней, однако, понял, что северное растение совсем не то же самое, что южное. Хотя их колокольчатые цветки похожи. Сегодня северные и южные виды относят к совершенно разным семействам растений. Следовательно, северной разновидности было нужно новое название. И в книге Дженера Плантарум 1737 года Линей назвал ее Линнея. Звучит как восславление самого себя. Вот только Линей указал, что автор названия не он, а Ян Фредерик Гранавиус. Пожилой голландский ботаник, который был покровителем и другом Линнея. Так что, по крайней мере, если верить Линнею, его именем растение назвал именно Грановиус. Если автор названия Гранавиус, то почему в конце стоит имя Линнеус? В более позднее время так бы и произошло. Но в случае столь старых названий имеется технический нюанс. В ботаническом кодексе говорится – Что самой ранней авторской публикацией для установления приоритетов в названиях растений, считается книга Линнея с Плантарум» 1753 года. И все названия, которые там фигурируют, получают приписку Линнеус, даже если Линней только записал название, уже присвоенное кем-то другим. Именно так, по крайней мере, на первый взгляд, вышло с Линнея северной грановиус». Значит, можно снять с Линея обвинение в нарциссизме и возвеличивании своих заслуг? Если копнуть глубже, то выясняется, что все-таки нет. В биографии Линнея, написанной в 1971 году, Уилфрид Блант предположил, что Линней сам способствовал тому, чтобы растение было переименовано в Линнея Бореалис в его честь, хотя Блант высказал это обвинение лишь скользь, не предоставляя доказательств оно, скорее всего, правдиво. Линей славился тщеславием и вовсе не был склонен недооценивать свой вклад в ботанику. Он явно считал, что заслуживает названия в свою честь, даже если ему придется самому приложить к этому руку. Обратите внимание на следующее. Имеется рукопись 1730 года, которая позднее, в 1736 году, превратится в фундамента ботаника. В рукописи Линней сравнивает морфологические признаки двух растений: одно под названием компанулом, а другое линаем. Судя по этому сравнению, он уже тогда решил, что северная разновидность компанула серпелифолия отличается от южной и нуждается в новом названии. И что это новое название должно быть непременно линее или что-то в этом роде. А учитывая время написания этого труда, весьма маловероятно что название действительно было предложено Гранавиусом. В 1730 году Линей был 23-летним студентом-медиком, еще учившимся на втором курсе университета в Упсале. Он только начал завоевывать репутацию как ботаник, и до встречи с Гроновиусом оставалось целых пять лет. Это произошло, когда Линней отправился в Голландию. Даже если бы до 1730 года Гроновиус вообще что-нибудь слышал о Линнее то, конечно, ему бы и в голову не пришло назвать растение в его честь, особенно учитывая, что в то время названия в честь людей не были обычной практикой. Вернемся еще на год назад. В другой рукописи, на этот раз с плантарум от 1729 года, северной разновидности компанула серпелифолия присвоено название рудбекия, но под словом рудбекия видны следы подчистки. И очень похоже, что раньше там было написано «Линнея». Невозможно представить, чтобы Гроновиус назвал растение в честь Линнея в 1729 году или раньше. Если Линней вынашивал идею назвать растение своим именем задолго до того, как Гроновиус мог его придумать, то более позднее приписывание авторства этого названия Гроновиусу почти наверняка можно считать либо лицемерием, либо подтасовкой фактов. Со стороны Линнея. Возможно, мы никогда точно не узнаем, как это произошло, но в свете имеющихся улик забавно читать объяснение названия в еще одной его ранней работе Критика Ботаника. Здесь он утверждает, что Линнея была названа известным ученым Гроновиусом и является скромным незаметным растением, часто пренебрегаемым, цветущим лишь короткое время, как и сам Линней, который так на нее похож. Скромность в этом отрывке явно напускная. Нетрудно представить себе Линнея, который во время написания этих строк жмурится от удовольствия и радуется, как ловко он все подстроил, чтобы любимое растение носило его имя. История о том, как Линней способствовал появлению этого названия, бытует среди ученых, по крайней мере с того времени, как Блант выдвинул свое обвинение, и до сих пор не имеет доказательств. Почему же ее так любят пересказывать? Я подозреваю, все дело в том, что эта мысль сама по себе приносит удовлетворение. Есть какое-то постыдное удовольствие в осуждении чужого поведения, и эта странная особенность человеческой психики проявляется не только в социальных сетях, но и в научной литературе. Литература эта полна обвинений в том, что ученые назвали тот или иной вид в свою честь, и многие из этих обвинений продолжают жить хотя они и беспочвенны. Возьмем, например, североафриканскую улитку с непроизносимым названием Чичилиоидес Бургенациана. Название дано в честь некоего Жюля Рене Бургинья, французского зоолога, который описал более чем 2500 видов моллюсков и присвоил им название. В 1864 году он опубликовал 500-страничную монографию о моллюсках Алжира который которой упомянул и описал свою улитку под названием Фирусача Бургинациана В анонимной заметке, опубликованной в американском журнале конхологии, книгу Бургинья похвалили, назвав ее великолепной работой, но в примечании к ней было весьма сухо выражено неодобрение. «Мы не припомним, чтобы когда-либо прежде автор называл вид в честь себя самого, как это сделал господин Бургинья» в отношении вида Ферусача Бургенациана. У бургини было множество врагов и репутация высокомерного человека, поэтому ничего удивительного, что его обвинили в том, что он назвал Ферусача Бургенациана в свою честь. Но ну, автору примечания, пожалуй, следовало бы читать чуть внимательнее, так как название улитки присвоил вовсе не бургиния. Он лишь представил новое описание с новым названием рода улитки, название которой Ахатина Бургенацьяна двумя годами ранее обнародовал итальянский натуралист Луиджи Бенуа. Никакой таксономической погрешности здесь нет, но историю продолжают пересказывать уже более полутора веков. Она приведена, например, в книге «Наречение землеройки» Джона Райта «The Naming of the Shrew». Это название у нас иногда переводится как «Украшение землеройки», так как автор явно намекает на пьесу Уильяма Шекспира, Укращение строптивой – The Taming of the Shrew. Слово «шрю» переводится и как «землеройка», и как «строптивая женщина» – примечание редактора. Другие предполагаемые случаи присвоения видом своего имени, как выясняется, связаны с путаницей в родственных связях. Возьмем, например, случай с навозным жуком – Картраища Картраити, название которого было опубликовано в 1967 году энтомологом Оскаром Картрайтом, что выглядит и правда подозрительно. Хотя название рода Картраища действительно дано в честь Картрайта, но только другим энтомологам, Федерико Исласом Саласом, в чью честь Картрайт, в свою очередь, назвал жука Картроища Изласи. Картрайт был очень доволен названием Картроища и видовыми названиями жуков из 16 других родов, которые были названы еще при его жизни. Но он не сам их так назвал. А как же Картраища Картраити? Да, его назвал Картрайт, но только не в свою честь. Так он отдал должное своему брату, Раймонду Картрайту. Тот нередко сопровождал его в экспедициях, во время которых часто находят новые виды. Думаете, это мало похоже на правду? Чайка Сабины, Ларус Сабини была названа в 1818 году Джозефом Сабиной в честь его брата Эдварда Сабины. Эдвард подстрелил первый экземпляр этой чайки во время одной из многочисленных британских экспедиций в поисках северо-западного прохода через Канадскую Арктику. Джозеф, очевидно, предвидя скептицизм, который могло вызвать такое название, предусмотрительно пояснил, что название «Сабини» дано согласно традиции присваивать название Виды в честь первооткрывателя. Примерно таким же образом Джордж Френч Ангас в 1849 году дал ньяле, южноафриканской антилопе, название Траджелафус Ангазии, но не для того, чтобы увековечить себя. Он написал, что название Ангазии присвоено в честь моего уважаемого отца Джорджа Файфа Ангаса, Эсквайра. На самом деле Ангас указал, что название предложил некто по фамилии Грей из зоологического общества Лондона. Неясно, какой из нескольких Греев это мог быть, но в любом случае Ангас был первым, кто опубликовал название, поэтому он и считается его автором. Полагаю, что путаница в таких случаях, как у Картрейда, Сабины или Ангаса, вполне понятна. В конце концов, определенный вывод напрашивается сам собой, а истинные намерения автора названия распознать не всегда легко. Если этимология названия и объясняется, то обычно где-то в недрах научной статьи, нередко опубликованной в малоизвестном журнале, которую сможет найти только очень заинтересованный или очень хорошо разбирающийся в теме читатель. Поэтому ученый, желающий назвать вид в честь члена своей семьи, часто используют имя, а не фамилию. Примером может послужить паук-скакун Ичус Кумая, которого Джон Калеп недавно назвал в честь своей, видимо не боящейся пауков, жены Кумари. Иногда название действительно дается авторам в честь самого себя, но по чистой случайности. «Подождите», — скажете вы, — «как можно случайно назвать вид в свою честь?» И снова все упирается в формальную сторону дела. Приоритетным считается название, приведенное в самой первой публикации. Звучит просто, но случаются накладки, из-за которых нетерпеливый автор, спешащий дать название виду, может попасть в просак. Так, например, произошло с рыбой Афиазимьон Аралоффи. В 1930-е годы аквариумист-любитель Эрхард ролов нашел в Западной Африке рыбу из семейства карпозубых и счел ее новым видом. Он послал образцы Эрнсту Ахлю, их теологу из Берлинского музея естественной истории. И Ахль подготовил описание с названием «Афиазимьон Ролофи» в честь Ролофа, обнаружившего новый вид. В этом нет ничего необычного. И если бы Ролоф немного подождал, история бы так и закончилась. Однако он не удержался и написал статью в журнал «Аквариумистов», в которой упомянул новый вид и его название. Тем временем, в силу определенных обстоятельств, публикация статьи Ахля была отложена до 1938 года, а статья Орлофа вышла раньше, в 1936 году, и по правилам номенклатуры автором названия стал сам Оролов, а не Ахль. Чуть позже Орлов снова чуть не попал в ту же ситуацию с еще одной карпозубой рыбой, ревулус Орлофи, на сей раз с Гаити. В 1938 году Ролов отправил образцы Ревулус помощница хранителя британского музея Этельвин Тревовас. Затем он поспешил опубликовать журнальную статью с упоминанием вида и его названия. А публикация Тревовас из-за войны появилась только в 1948 году. На сей раз, видимо, к счастью, описание Ролова было слишком кратким, чтобы название было признано официально. Иногда название этой рыбы указывают как Ревулус Роллоффи ролов Не без удовольствия, от порицания, самого схваления. Но все же правильно писать Ревулус Оролофи Треволас. Так что в данном случае ролов остается вне подозрений. Стремление Ролофа поскорее использовать названия своих видов легко понять. Он обожал рыб и наверняка был в восторге от того, что в его честь назвали не одну, А целых две корпозубые рыбы. Впрочем, это обычная ошибка любителя – опередить события и стать первым, пусть и случайно, кто опубликовал свое название. Как и в случаях с Ферусача Баргенацьяна, Картраища Картраити и Ревулус Ролофи, по большей части названия, данные в честь самого автора, появляются не из-за его эгоистических устремлений, а из-за возникшей путаницы. Бывает дым и без огня, Но порой огонь все же полыхает. В 1785 году Зигмунд фон Хохенвард назвал свою честь «ночную бабочку» Фалоена Хохенварти», по крайней мере, мы вынуждены это предположить, так как выбор названия он не объяснил. Точно так же в 1937 году коллекционер и писатель-натуралист Айван Сандерсон мимоходом упомянул в научно-популярной книге «Летучую мышь», которую назвал Хипосидерас Сандерсони». Хотя он ничего не сказал об этимологии названия, можно предположить, что он хотел таким образом застолбить его. Куда яснее ситуация с названием носорога Райносорос Джамрахи, которое в 1875 году дал Уильям Джамрах, увидев всего одного живого носорога, отправленного в Англию. Джамарах был торговцем экзотическими животными, а не ученым, но явно был весьма высокого мнения о собственном вкладе в науку. Он пребывал в уверенности, что его носорог – это новый, ранее неизвестный вид, и рассказывая о своем споре с несогласными, с ним зоологами, писал «Я топнул ногой и воздал хвалу науке». На случай, если читателей это не убедит, он закончил статью так. Я доволен тем, что присвоил название одному из трех новых видов носорогов, которых самолично живыми привез в Англию. Так что хотя Джамрах не говорит прямо, что назвал Райноса Джамрахи в свою честь, это довольно очевидно. К несчастью для Джамраха он сильно заблуждался. Его новый носорог был всего лишь еще одним представителем давно известного вида индийского носорога которому Линней дал название Райносорос Юникорнес задолго до Джамраха. Второй шанс на номенклатурное бессмертие представился ему в 1906 году с казуаром Казуариус Джамрахи, на этот раз названным в его честь Вальтером Ротшильдом. Но и тут ничего не получилось, так как оказалось, что такого вида не существует. Образец, скорее всего, относился к виду Казуариус Бенетти. Казуар рук Сегодня названия Рейноса Джамрахи и Казуариус Джамрахи просто невалидные синонимы, а сам Джамрах и его носорог с Казуаром давно позабыты. Единственное видовое название Джамрахи, которое используется сегодня, это улитка Амория Джамрахи, но только названа она не в честь Уильяма Джамраха, а в честь его отца. Чарльза. Так и вижу, как Уильям топает в бешенстве ногами, узнав об этом. Уловки Ленея и случайное упущение Джамраха могут создать впечатление, что никто никогда не признается в том, что назвал новый вид в честь себя самого. Это верно, но не совсем. Признания в таких вещах встречаются крайне редко. Но благодаря некоему полковнику, Роберту Тайтлеру, есть как минимум один пример, который не вызывает сомнений. Тайтлер был офицером бенгальской армии, служившим в Индии, и увлеченным натуралистом-любителем, который наблюдал и собирал птиц, млекопитающих и рептилий. В 1864 году он написал короткую статью, описывающую новый, по его мнению, вид-цвет Сандаманских островов. Как и носорог Джамраха, новая цвета Тайтлера не выдержала испытания временем. Вскоре выяснилось, что это просто хорошо известная Гималайская Цвета, Пагумма Ларвата. Без долгих предисловий, статью он начал так. Поскольку млекопитающие, найденные на этих островах, должны представлять интерес, позволю себе прислать следующее описание нового вида, Парадоксурус, который я назвал в свою честь Парадоксурус Тайтлерии. Тайтлер, как и многие персонажи, рассказы о которых украсили эту главу, был любителем. Возможно, он не знал, что среди профессиональных ученых называть виды в свою честь считается дурным тоном. Или, возможно, он испытывал самоуверенность, традиционно присущую офицерам имперской армии, и чужое мнение его не интересовало. Так или иначе, дав новому, как он думал, виду свое имя, Парадоксурус Тайтлерии, Он недвусмысленно выразил свои намерения и тщеславие прямо на бумаге. Итак, у любого есть возможность назвать вид в свою честь, но это моветон, и за редким исключением никто так не делает. Что представляется разумным, но все же вызывает удивление. В конце концов, ученые, авторы названий, являются, вопреки стереотипам, такими же людьми, как и все остальные. Среди них есть люди скромные и есть хвостыны те, кто любит держаться в тени и те, кто считает себя центром вселенной. Есть те, кто уважает социальные нормы и те, кто их попирает. Есть ученые, которые противится искушению и те, кто не может перед ним устоять. Любопытно, что искушению назвать вид свою честь все же никто, за редким исключением, так и не поддался.